Глава 14. Несколько секунд просто остаюсь на месте, ошарашенно озираясь по сторонам. Такого поворота событий я точно не ожидал. Потом все-таки пробую отступить назад. Пусть под ногами визуально пустота, но портал удерживает меня на одном месте и, судя по всему, не дает погибнуть от нехватки воздуха или агрессивной окружающей среды. Значит, есть шанс выбраться. Попытка, правда, заканчивается неудачей. Я действительно смещаюсь в пространстве, но создается впечатление, что портал перемещается вместе со мной. Выйти за его пределы, снова оказавшись в здании имперского зернохранилища, у меня попросту не получается. Выматеревшись, разглядываю приближающиеся разноцветные огоньки. Некоторые из них уже близко, и их можно рассмотреть более детально. Разноформатные сферы, чем-то напоминающие те, что использовала Айрин в бою с палачом. Только теперь они разного цвета и стремительно направляются ко мне. Отмечаю, что какая-то часть из них атакует других прямо в полете, что не мешает им всем стремиться к порталу. Что будет, когда они доберутся? Масштабный прорыв в Норкрум? Конец света? Оморщившись, отгоняю последнюю мысль в сторону, стараясь унять кратковременную панику. По идее, сейчас Канс должен закрыть портал. Думаю, парень уже давно понял, что заклинание пошло совсем не по плану. Но то ли у него не получается, то ли Танфой просто не хочет оставлять меня здесь на верную смерть. «Ты мне достаточно времени и сил!» «Знаешь, я поражен тем, что такой глупец смог выжить и занять престол. Хотя, может, в этом и заключается твой секрет». Открываю рот, чтобы ряфнуть что-то в ответ, но тут замечаю, как метрах в двадцати от меня появляется небольшая белая точка, начавшая стремительно расти. «Это Рен открывает сюда портал?» Зачерпнув силы собственного артефакта, к которому смог как-то подключиться, пока мы были на Земле, выдохнув, успокаиваюсь. Пусть вокруг и мир посмертия, но я нахожусь внутри портала. Раз я дышу, стою на поверхности, и осколок все еще дает поток энергии, значит, нотные комбинации тоже должны работать. Осталось подобрать те, что не исказятся и окажутся полезными. Сразу же пробую воплотить свою идею в жизнь. После нескольких нотных связок, которые не дают ровным счетам никакого эффекта, в голову приходит другая мысль. Что если полностью закрыть портал? Не только Кант способен прекратить действие нотного комплекса. У меня тоже есть такая возможность. Смущает только один факт. При таком раскладе я могу остаться в этой вселенной что не означает ничего хорошего для меня лично. Для запуска первой нотной связки из той части, которая должна закрыть портал, приходится пересилить себя. Разум отказывается признавать, что все кончено, и теперь пришло время погибнуть. Но у меня выходит обмануть его мыслью о том, что, возможно, все будет в порядке, и я останусь жив. Как знать, вдруг после закрытия портала Я просто окажусь на каменном полу зернохранилища. Когда заканчиваю с первой комбинацией и берусь за вторую, рядом полыхает настоящий белый шар, свет которого слепит глаза, и из него внезапно показывается нечто, по очертаниям напоминающее человеческую фигуру, что странным образом прерывает действие моей связки. Ноты продолжают сыпаться в пространство, Но вот отдачи я не чувствую. Внутренности пробирает холодом, и я машинально хватаюсь за рукоять револьвера. Пока поднимаю его, очертания фигуры формируются окончательно. Это все тот же долбанный Рен. Он даже выглядит точно так же. Разве что цвет кожи изменился, и череп теперь полностью цел. Ожидаю, что Схес снова заговорит со мной, но вместо этого он просто начинает смещаться в мою сторону. От белого шара за его спиной отделяется что-то вроде дорожки, которая постепенно увеличивается в длине. А Рен просто движется по ней ко мне, злорадно ухмыляясь. Снова и снова пробую запустить нотную комбинацию, которая продолжает набор из нескольких связок, закрывающих портал, но усилия пропадают в туне. После очередной попытки внезапно понимаю — что мчащиеся сюда сферы совсем рядом. Одна из них, ярко-алого цвета, врезается в схесса, но тот ловко перехватывает ее рукой и крошит на части. Вижу, как на его лице играет довольная улыбка, а сам спускаю курок, отправляя пулю в еще одного противника, который уже совсем близко. Как ни странно, срабатывает. Свинец раскалывает сферу на две части, разлетающиеся в пространстве как будто ведешь бой в космосе. Выпускаю еще две пули по приближающимся обитателям по смерти, после чего поворачиваю руку и всаживаю четвертую в грудь Рена. Тот дергается от неожиданности и, если я верно понимаю выражение лица, изрядно удивлен, но какого-то серьезного урона не получает. К таким же околонулевым результатам приводят и последующие два выстрела. Откинув в сторону барабан, вытряхиваю пустые гильзы, наблюдая, как они зависают в пространстве около моих ног. Заряжая оружие, понимаю, отбиться не выйдет. Да, свинец в этом мире тоже работает, а мое тело не распадается, защищенное порталом. Но со всех сторон быстро приближаются сотни сфер. Я просто не успею отстрелять все их. И сомневаюсь, что у меня выйдет отбиваться руками, как у Схеса. Вернув барабан на место, поднимаю голову и понимаю, что текущий расклад изменился. Помимо массы небольших сфер, к нам приближаются две настоящие кометы. Хотя нет, их даже три. Просто последняя не так велика, как первые две, и они ее слегка перекрывают. Это еще кто? Старые души, набравшие силу? Кто-то из древних схоров? Конечно, если они вообще попадают в этот мир. Они отправляются куда-то еще. Остальные сферы, почувствовав приближение боссов, начинают разлетаться в стороны. Я могу ошибаться, но, по-моему, они охвачены паникой и страхом. На что в целом есть основания. Я вижу, как одна из комет, выполнив небольшой маневр, поглощает сразу несколько огоньков, оказавшихся на пути. А потом... Внезапно закладывает вираж и врезается во второй крупный объект, сбив его с траектории. Скинув револьвер, жду, когда комета окажется ближе, чтобы пустить оружие в ход. Не думаю, что эти парни летят сюда с благими намерениями. Впрочем, точно так же я не уверен, что на них подействуют рунические пули. Но лучше так, чем попросту сдаться. СХС тоже замечает новых игроков на поле и явно пытается ускорить процесс перемещения ко мне. Но пока Ран не преодолел даже половины пути, ему точно не успеть до момента, когда эта троица окажется рядом. Когда первая из комет оказывается совсем рядом, бывший император разворачивается к ней лицом, поднимая руки. Вид у него такой, как будто он собрался отбиваться в рукопашную. Хотя, может, так и есть. Но, к моему удивлению, громадный шар, окутанный завихрениями, похожими на пламя, закладывает очередной вираж и останавливается. После чего пламя, как по мановению руки, исчезает. И в пространстве появляется фигура плача. Замерев на месте, разглядываю Айвенда. Он изменился. Глаза теперь не пылают синим. На коже видны трещины, а правая часть тела выглядит так... Как будто ее сварили, потом запекли и в финале вернули на место, скрепив со стальными. Но это абсолютно точно палач. Живой, сохранивший свою форму и разум. Глаза старого врага шарят по пространству у меня за спиной. Интересная встреча. Вот уж не думал, что ты окажешься настолько глупый, попытаешься использовать магию Схеса, чтобы пробиться сюда. Но раз так, предлагаю сделку. «Я разорву этого старого ублюдка, а ты вернёшь меня в Норкрум!» Ответить ему не успеваю. Вторая комета, которая разделилась из-за атаки Айвенда, сильно ускорившись, врезается ему в корпус. Палач пытается отпрянуть в сторону, избежав удара, но, похоже, в своей обычной форме он недостаточно быстр и отлетает на несколько десятков метров в сторону, правда, не получив серьёзных повреждений. Атаковавший его объект тоже сбрасывает пламенную завесу, и мои губы невольно растягиваются в улыбке. Айрин, тоже сильно изменившаяся, покрытая черной паутиной кожа, залитые алым цветом глаза и левая рука, ставшая похожей на конечность некроконструкта, но живая. Значит, я могу ее... «Уходи отсюда! Еще немного, и я не выдержу!» Краем глаза вижу, как меняется лицо Схеса, наблюдающего за виконтессой. Как мне кажется, на нем вполне явственно проступает страх. Более того, Рен косится в сторону белого шара, который по идее должен вести в мир призванных. Заметившая это девушка разражается хохотом. Тебе точно не уйти, древний ублюдок! Я буду наслаждаться каждым глотком твоей жизни и смаковать ее, как хорошее вино. Рэн делает пас руками, и Айрин слегка толкает в сторону. Судя по его реакции, эффект предполагался совсем не такой. Но ответить виконтесса не успевает. В нее врезается палач, снова окутавшийся пламенем. На этот раз ее отбрасывает на десяток метров. Правда, в отличие от предыдущей ситуации, ответный удар не заставляет себя ждать. Сорвавшаяся с места Айрин за секунду оказывается рядом с противником, и наносит мощный удар левой рукой, которая вытягивается далеко вперед. Эффект превосходит все мои ожидания. С полоча слетает огненная завеса, и он кубарем летит в сторону, оглашая пространство громким стоном. Провожая его взглядом, понимаю, что рядом не осталось ни одной мелкой сферы. Все они на максимальной скорости удаляются от нас. Единственный, кто движется сюда же — третья комета которая заметно меньше первых двух. «Уходи! Меня ты уже не вытащишь! Остальных тоже!» Переведя взгляд на Айрин, тоже срываясь на крик. «Я не могу закрыть портал из арена! И почему ты решила, что я не могу тебя спасти? Вот же ты! Стоишь прямо передо мной! Убей с Хесса и вернёмся. Так кривит лицо в слегка жуткой усмешке. «Теперь я плоть от плоти этого мира, Кирн! Ты ещё не понял? Думаешь, тут все сохраняют человеческий облик?» Я выбрала в себя столько силы, что не могла остаться в Норкруме. Мой разум бы сорвался, заставив убивать остальных. Но и сюда я попала не как все. Вошла сама через портал, напитанная мощью сотен, а то и тысяч погибших, забрав всю энергию, что была в осколке. Знаешь, те немногие, кто сохранил разум, и кому посчастливилось выжить при встрече со мной, используют титул «Темная императрица». Так что всё не так плохо. Не сдержавшись, в голос матерюсь. «Должен быть способ. Мы вытащим тебя отсюда!» Девушка снова взрывается яростным хохотом. «Нет способа, Кирн. Я сохранила свой разум, но я не могу покинуть этот мир. Пойми, как только я пройду через портал, сразу же начну убивать. Не по одному человеку, нет. а Опустошать города и провинции, забирать жизни. и Итих. Я и сейчас едва сдерживаюсь». «Будь здесь не ты, а кто-то еще!» Мозг пытается отыскать варианты, а за спиной Айрин показывается третья комета, которая все-таки до нас добралась. Ожидаю, что она врежется в Викантессу и уже открываю рот, чтобы предупредить ее, но вместо этого покрытый пламенем шар впаивается прямо в корпус Хесса. Тот уже почти добрался до своего портала и удар отбрасывает экс-императора прямо на край белой дорожки, которую он пытался провести ко мне. Рэн чудом удерживается на ногах, а третья комета тоже принимает очертания человека, сбросив свою защиту. Хейкер. Тот мрачно хмурится, скосив взгляд на Айрен. «Да, это я, парень. И она права. Тебе надо бежать. Как только мы разделаемся с Рэном, уходи. И больше никогда не открывай проход в этот мир. Соблазн слишком велик». Застывший метрах в тридцати за их спинами палач ощеривается в яростном оскале. «Идиоты! Это наш шанс выбраться! Или вы собираетесь торчать тут до скончания времен?» Виконтесса поворачивается к нему, и Авенда делает солидный рывок, смещаясь в пространстве. Похоже, он изрядно ее опасается. Девушка смеривает его взглядом, после чего снова поворачивается ко мне и медленно кивает, наклоняя подбородок. Стремительный рывок в сторону, и ее измененная конечность бьет в бокс Хесса. Пальцы, которые сейчас больше напоминают когти, уходят глубоко в тело, и тот орет от боли. Пытается ответить, действуя кулаками, но ни один из его ударов не наносит Айрин видимого ущерба. Она же вцепляется пальцами второй руки ему в горло и разрывает его. Дальше происходит что-то странное. Тело Рена начинает истончаться буквально на глазах. Тает, как снеговик на солнце. Присмотревшись, замечают тонкие и едва заметные нити, ведущие от него к Викантессе. В воздухе снова звучит голос плача. «Рицеровы идиоты! Как же вы тупые!» Ему отвечает Эйкар, который старается держать в поле зрения обоих присутствующих. Не все готовы уничтожить целый мир ради своего выживания, Айвенда. И тебе лучше уйти. Меня она, может, и не тронет. А вот тебя может порвать на части. Не хочу терять одного из двух собеседников, что выглядит хотя бы похожими на людей». Тот какое-то время медлит, с бессильной злостью наблюдая за Айрин. А потом срывается с места и начинает быстро удаляться от нас, окутанный пламенем. Я же, бросив взгляд на аристократку, занятую поглощением Айвенда, задаю вопрос Эйкару. «Ты уверен, что вас нельзя вытащить? Что с остальными? Джоэл, Санера, Лезла?» Бывший призрак отрицательно качает головой. "Арин выжила за счет поглощенной силы. Я уцелел, потому что был призраком. И мне повезло сразу после прибытия сюда. Я смог поглотить несколько стражелов." получив достаточно сил, чтобы удержать не только сознание, но и форму. Теперь мы не просто обычные обитатели этого мира, понимаешь? Это новая форма жизни, которой здесь еще не было. И нам ни в коем случае нельзя возвращаться в Норкром, Хотя соблазн велик. Последнюю фразу он произносит с хищным оскалом, заставив меня вздрогнуть. Только сейчас понимаю, что Эйкер в своем истинном облике выглядит так же, как в те времена, когда он был призраком. А Джоэл, Лезла, Сонеро. Теперь на его лице появляется выражение «вины». Не успевая удивиться, как слышу глухие слова. «Они узнали нас. Те, кто попал сюда вместе с нами, получив обычную форму, пытались приблизиться, вступить в контакт». Он замолкает и, покосившись на Арин, уже заканчивающую поглощение с Хесса продолжает. «Тогда мы еще не могли контролировать жажду, а нашему разуму нужна была подпитка. Никто из них не выжил. Мы сожрали всех, Кернос. Уходи отсюда. Просто уходи». Не веря его словам, перевожу взгляд от него к Викантессе. Открываю рот, но на ум не приходят никакие слова. Призрак же яростно рявкает. Когда вернется контроль над порталом, возвращайся и больше никогда сюда не суйся. Мир по смерти закрыт навсегда. Если бы здесь стоял не ты, а Арин, бы уже прошла на ту сторону, а за ней выскользнул бы и я. Ты даже не представляешь, во что при таком раскладе превратится наш старый мир. Все еще пытаясь переварить услышанное ранее, слышу голос самой виконтессы. «У нас нет выбора, Кирн. Мы не можем пойти с тобой. Если сделаем это, то умрут все, кто остался, включая тебя самого». Сделав рывок от медленно гаснущей дорожки и белого шара, оказывается прямо передо мной и грустно усмехается, когда я отодвигаюсь в сторону от искаженного лица с салыми глазами. «Как там? Мы победили? Канс жив?» Переборов инстинктивное желание еще отступить назад, киваю. «Я стал императором. Южане разбиты. Это еще не полная победа, но уже близко. Кан жив. Он ждет по ту сторону портала. Вместе с Круациной и Микой». Девушка усмехается. «Передавай ему привет. И этой парочке призванных тоже. Икор сказал все верно. Никому и никогда не стоит соваться в этот мир. Сейчас я поглотила всю силу с Хесса, и могу спокойно стоять рядом. Но даже так мне дико хочется разорвать тебя на части. Свежая сила не из этого мира. Это слишком соблазнительно. Увидев, как меняется мое лицо, слегка отступает назад. А нас не беспокойся. Трое вполне достаточно для беседы. Айвен да тот еще ублюдок, но и с ним бывает интересно поболтать. А рано или поздно здесь окажется кто-то еще, сохранивший разум. И если его не сожрут в первые минуты, то нас станет чуть больше. Качнув головой, наконец отвечаю. Мы найдем способ. Отыщем вариант, который позволит вернуть вас. Айрин перестает улыбаться, и ее лицо искажается гримасой ярости. Ты так и не понял? Через несколько лет никто из нас не будет похож на себя старого. А спустя полсотни мы превратимся совсем в других сущностей. Перед нами вечность, Кирн. Она изувечит наши души и сознание. Если кто-то явится сюда через пару лет, мы, не задумываясь, разорвем его в клочья и пройдем на ту сторону, даже если это будешь ты. Сейчас прошло не так много времени, но я уже хочу этого и с трудом сдерживаюсь». Краем глаза вижу, как окончательно задухает белый шар, из которого выпал Рен, и окружающее меня пространство скрывается. Последнее, что слышу, затухающий голос Айрин. «Прощай, Кирнос! Постарайся выжить и не попасть сюда!» Меня снова окружает вязкая тьма. Только на этот раз я могу в ней двигаться. С трудом преодолевая сопротивление, делаю шаг назад. Еще один. Третий. Глаза режет от света нашего мира, и кто-то касается моего плеча. Повернув голову, Вижу встревоженное лицо Микки, позади которой с напряженным лицом застыл Танфой. Чувствуя, как подкашиваются ноги, выдавливаю слова. «Закрывай портал! Канс! Скорее!»